Глава 10. Заявка на участие. Как ни странно, но драки не произошло. Главный в компании парни что-то шепнул на ухо своему спортивному дружку, и тот криво усмехнувшись, постоянился. Рыжий хотел возмутиться и даже начал что-то говорить, но Валера его резко одёрнул. Кстати, надменный молодой человек выглядит трезвым, но зрачки расширены, принимает наркоты. Не уверен, диагностику так и не запустил, сосредоточился на счетах, которые подниму, если случится потосовка. Номер Люкс оказался далёк от такого гордого названия: небольшая комнатка, совмещённый санузел с душевой кабиной, но широкая кровать и большой телевизор. Приняв душ, отправился в ресторан, где приготовленные блюда оказались выше всяких похвал. Счёт, правда, совсем уж конский, но этого следовало ожидать. Ценники в меню видел. Господин Подошёл официант, когда я уже собрался уходить. Вам просили передать, протянул он записку. От кого? поинтересовался я, беря конверт с логотипом гостиницы. Понятия не имею, пожал плечами официант и уточнил: "Распорядитель зала велел отдать, а ему принёс швейцар". Спасибо, вежливо поблагодарил я и вытащил из конверта сложенный пополам лист бумаги. "Приходи на стоянку, поспеши, а то твой байк отправится на свалку". Ни подписи, ни причины, но это та тройка парней, которым делать нечего. И почему не успокоились и не отправились искать себе приключений? Яймаху жалко из уродую технику, а она мне ох как необходима. И ведь есть сторожа с охраной имущества постояльцев в гостинице гарантируют, но ни за что не отвечают. Парадокс? Нет, просто реклама и ничего больше. Естественно, что перечень обязанностей гостя, который решил тут остановиться, очень большой. В том числе ему предложено соблюдать определенные правила. Я подписывал документы, когда партье меня оформлял, и, как обычно, прочел условия проживания. Прав у постояльца почти никаких, зато пунктов, за которые он может получить штраф, приличное количество. Встал и направился на стоянку, мысленно связавшись с Жейдером, и, встал и направился на стоянку, мысленно связавшись с Жейдером, которого оставил в номере, чтобы тот стёрёг мои скромные вещички. Хозяин, какие указания? забеспокоился хорёк. Не вмешивайся, что бы ни случилось. Охраняй номер и мой рюкзак, велел я питомцу, выходя на крыльцо и вдыхая ночной воздух столицы. Печально, магические потоки очень слабы. Деревья растут далеко, а утра в жизненных сил хватает только на борьбу за выживание. Пополнить резерв энергии проблематично. Точнее, это как кран, который в лесу открыт, и из него идёт мощный поток, а тут придётся собирать по капле. Нет. Жить в столице неприемлемо, если только не в частном доме, где имеется собственный участок с деревьями. Да и то не факт, что они смогут давать нужное количество энергии. Хорошо тебе, подарённым, которые подпитываются от камня. Чего тут огромное количество? Ба, смотри-ка, не испугался и пришёл. Вышел из джипа рыжий. Машина у парней красивая, большая. В салоне включён свет, играет громко музыка и смеются полуголые девицы, которых тискают парни. "В чём проблема?" поинтересовался я. "Смотрю, вы тут неплохо отдыхаете. Чего в номер дам не ведёте?" "Успеем", отмахнулся рыжий, не твёрдо стоящий на ногах. "Валер, обедчик притопал", обернулся он к джипу. "И чёрт с ним!" раздался голос главаря. Так я пошёл, чуть улыбнувшись, спросил у рыжего, который на какое-то мгновение растерялся: "Саня, ты же собирался козла проучить?" Сделал вторую попытку рыже и, открыв водительскую дверь, убавил музыку, шлёпнул по ляшке девицу и вновь ко мне обернулся, держа в руке бутылку с виски. "Не хотят тебе морду бить", икнув, развёл он руки в стороны и сделал большой глоток алкоголя. «Но за дерзость надо платить! Ключи от своего байка давай и проваливай!» Он протянул руку в мою сторону. От такой наглости я даже опешил и не сразу нашелся с ответом. «И чего они куражатся и идут на мелкие преступления? Вижу же, что парни упакованы, и у них нет недостатка в деньгах. Хотя по какой-то причине остановились в гостинице, не соответствующей их уровню. Если прикинуть стоимость джипа и шмоток...» «Эту тачку тоже отжали?» — поинтересовался я, а потом добавил. «Похоже, занимаетесь гоп-стопом и шмотки с чужого плеча носите. Труселя-то не противно после других надевать». «Ты чего такое говоришь?» — качнулся рыжий в мою сторону. «Валер, Санек! Это гнида опять за свое! Бросайте шлюх и давайте его проучим!» «Веня!» «Чего ты орешь?» — вылез из салона тачки Валера, застегивая молнию на джинсах. Зря ты шумишь. Тёлки своё дело знают. Он, он указал в мою сторону рыжей, брызгая слюнями в разные стороны. Эта падла сказала, что мы отбираем у терпил шмотки и не брезгуем грязными трусами. А на хрена не нам? Не понял главный среди парней. Мол, мы их носим, прищурился Вениа. Хм. А ведь он уже протрезвел или хотел казаться пьяным. Ничего не понимаю. На засаду это никак не тянет, но парни ведут себя странно. Чувачок, ты не прав, осуждающе глядя на меня, покачал Валера головой. Знаешь, за базар следует отвечать. Перед тобой, что ли? усмехнулся я, начиная заводиться, что теряю понапрасну время, когда мог бы уже видеть десятый сон. Диагностику запустил, и так оказалось, что мои оппоненты готовятся к драке. Вот только их действия какие-то замедленные. Щиты выставляют, но те сразу схлопываются магических сил у парней побольше моего, но по отдельности они соперничить не смогут. Хозяин, тут всё тихо, позволь на помощь подойти, связался со мной обеспокоенный питомец. Сиди в номере, сам справлюсь, ответил ему. Перелом в наши, если так можно выразиться, переговоры или переругивание внёс Санёк. Крежестый парень вывалился из тачки и сразу запустил в меня парализующее заклинание. Защитный контур отразил удар. Как и сумел справиться с электрическим разрядом от рыжего. Третий щит, который успел выставить, изменил направление от Валлеры, ударившего воздушным кулаком. Правда, меня поток воздуха заставил сделать несколько шагов в сторону. Без магии. Банально его отметелим. Азартно воскликнул тот, кого именуют Санёк. Парень в несколько прыжков оказался рядом и провёл красивую комбинацию из ударов по корпусу и завершающий в лицо. Я успел выставить руки и блокировал этот выпад. Качнулся в сторону, пробил левой в челюсть и, как ни странно, попал. Санек даже не шатнулся и ответил джебом по туловищу и кроссом в голову. Явно показывает навыки боксера, причем не самого плохого. В солнечное сплетение его кулак прилетел, а потом в челюсть. Как я только на ногах устоял. Тут бы он меня добил, но Веня все испортил. Рыжий подскочил и красиво пробил ногой в мою грудь. Когда кисанька пролетели мимо, я спиной на асфальт приложился, но голову удержал и не дал ей о бордюр удариться. Перекат, вскакиваю на ноги, ухожу от летящей в голову подошвы, приседаю и бью по самому слабому месту вены. Не вежи, не поможет, усмехаюсь, чувствуя на губах кровь. Так нечестно! возмущённо орёт Санёк. Ты ему не жипоеса заехал? Он сгибается и пытается устоять на ногах. Но в уличной драке нет правил и кодекса в чести. А уж когда одного бьют несколько, то и говорить не о чем. Да, я повторил известный прием и носком ботинка удачно приложился между ног крепыша боксера. Минут пять у меня в запасе точно есть. «Молодец! Лихо! Расправился!» — криво усмехнулся Валера. Вожак своей непутевой банды стоит и ухмыляется. В драку вступать не собирается. Не из-за того, что испугался или боится получить сдачи, нет, он просто не хочет. Другой бы на его месте за своих заступился, а этот себе под ноги сплюнул и продолжил. Претензий нет. Здорово повеселил и моих приятелей на землю вернул. Можешь уж ещё обопинать, возражать не стану. А сам ты чего? Прищурился я, чувствуя, как адреналин ищет выхода, а кулаки чешутся. Дел ещё полно. Хмыкнул тот и приказал: "Санёк, Венья, грузись в тачку и погнали". Парни зло поглядывали на меня, пригнувшись, засеменили к джипу. Забавно, но у них уже ничего не болит. Это я как травник отчётливо вижу. Мало того, процесс восстановления и обезболивания запустил их главарь. Получается, что передо мной стоит целитель? Вот это номер. Да, диагностика распознала такой дар у Валера. Честно говоря, в голове не укладывается, как он отдавал такие указания, а сам способен лечить людей. Хотя я-то тоже кулаками махал и бил от души. Джип взревел движком и уехал с стоянки, оставив меня одного. Правда, скучать не пришлось. Не прошло и минуты, как появился сторож с ружьём в руках. Ты чего тут ожевываешься? спросил меня мужик, которому на вид около 30 и от него ощутимо разит перегаром. Гуляю хмыкнул я. А ты смотрю свою службу туго знаешь. Иди отсюда, кивнул он в сторону ворот. Нечего тут шастать. Если решил свою тачку забрать, то бумагу покажи и езжай. Не захотел с ним выяснять отношения и предъявлять претензии, молча отправился в гостиницу и уже в номере осмотрел пострадавшие части тела. Источник работает над устранением ссадин и синяков, но думаю, завтра ни для кого не окажется секретом, что недавно дрался. Впрочем, предъявить мне нечего. Вряд ли мои спарринг-партнёры побегут снимать побои и писать заявку в отделение стражи. Хозяин зря ты не разрешил к тебе присоединиться, попенял мне Харёк. Парни решили покуражиться? отмахнулся я, надеясь, успокоились и не продолжат кому-нибудь приставать. Хозяин Стас, прошу использовать меня непосредственно для задач, на которые предназначен. Хм. А ведь Джейдер не на шутку обижен. Подумаешь, не дал ему у себя во всей красе показать. Ещё успеет, хотя лучше бы такого случая и не настало. Завтра запишемся на соревнования, а когда они настанут, то я взял небольшую паузу, продемонстрируешь свою силу. Правда, попрошу заранее из претендентов сильно не выделяйся. Хорошо, помедлив, ответил тот. На этом разговор закончили, но хорёк продолжает дуться, даже не уточнил, как драка прошла, из чего он такой обидчивый. Насколько помню, такой установки не давал, и приказ создателя не обсуждается это один из основных постулатов. Ладно, окажемся на природе, а не в бетонном городе, где толком не построишь круг силы, и проведу ещё раз диагностику питомца. Впрочем, если отыщется подходящий сквер без любопытных глаз, то алгоритмы перепроверю. Уже собрался спать, но вспомнил обещание созвониться с директором. Пришлось включить телефон и несколько минут изучать пропущенные звонки с сообщениями. Ничего серьёзного не увидел и набрал номер Мурзиева. Ох, как Семён Павлович обрадовался, что я на связь вышел. Он-то весь изпереживался и изнервничался. От него 12 пропущенных звонков и 7 от Леры что в дороге могло что-то приключиться и не попаду на соревнования. Завтра запишусь. Не переживайте, успокоил я его. Да, есть один вопрос, можно? Конечно, спрашивай, ответил Мурзиев. Семён Павлович, я тут прикинул и нахожусь в сомнениях. А так ли необходимо выигрывать? Станислав, не понимаю, о чём толкуешь. Мы же договорились, от себя сделал всё зависящее, теперь твоя очередь закрыть сделку, напряжённым голосом ответил мой собеседник. Как скажете, спокойно ответил я, а потом пояснил: если выиграем и возьмём главный приз или попадём в призовые, то к школе возникнут вопросы: почему раньше ничего такого не происходило? Что все подумают, если на следующий год даже районные соревнования никто из Маховки не выиграет? А финансирование-то направит, потом отчёт потребует. Не переживай. С различными комиссиями дело имел. На выделенные деньги организуем дополнительные кружки, купим литературу, материалы и инструменты. Следовательно, и воспитанники появятся. Земля русская полна самородков, их только направить в нужное русло и огранить, требуется, подумав, ответил директор. Честно признаюсь, на эти слова и возразить нечего. Вспомнить хотя бы Вику. Девочка, если чем-то увлечётся, то обязательно добьётся результата. Не даром от неё лайки, барсик бегают и стонут. Замучила их обучением. Никто не знает, какие способные дети растут рядом. И если им не дать возможность, то их талант не раскроется. Но могу допустить, что в ближайшее время никто себя никак не проявит. Тем не менее, с молодым поколением надо работать, увлекать и учить. Если школы начнут давать не только начальные знания, то толк будет, пусть и не сразу. По большому счету, господин Мурзев прав. Мы договорились утром встретиться у здания университета, где состоится конкурс. В назначенное время, без пятнадцати десять, я подошел к зданию универа. Семен Павлович уже прохаживался перед воротами и при моем появлении заметно повеселел. Станислав, наконец-то, пожал мне руку директор. А где твой питомец? Со мной. Не волнуйтесь, усмехнулся я. Джейдер находился в рюкзаке и пару минут назад ввёл со мной дискуссию. Харку пришла одна идея, и он ею со мной стал делиться. Хозяин, если я начну питаться не только магической энергией, но и какой-нибудь пищей, то не пойдёт ли это мне на пользу? Хм, а у тебя есть такая потребность? Вопросом на вопрос ответил я. «Вообще-то, судя по диагностике, своеобразная структура внутренних органов у Жейдера есть. Питание же основано на энергии. Он ее перерабатывает и получает силу, за счет которой и двигается». «Уже не раз встречал места, где магические потоки ничтожны. Источник почти не пополняется», — ответил Жейдер. «А поглощая что-то, где есть энергия, ты бы быстрее пополнял свой запас». «Сделал я очевидный вывод». Конечно, разреши провести эксперименты. Могу пожевать траву или листья, где присутствует магия, опять-таки, перерабатывая то или иное питание, часть полезных веществ смогу направлять в свою оболочку и тем самым становиться сильнее. Давай вернёмся к этому разговору после соревнований, подумав, предложил я. Интересные мысли стал голем подкидывать. Даже если у него ничего не выйдет из задуманного, то можно прикинуть и внести очередные корректировки. Не факт, что получится, но попытаться можно. В данном случае ничего сложного не вижу. Магические потоки легче всего захватывать из воздуха, но не из-за того, ли что одарённые не желают, а где-то и не в состоянии из-за особенности организма переработать те или иные предметы. Я, например, жую различные растения. Листья иголки или тонкие ветки, у которых есть жизненная энергия, пополняю запасы источника. Правда, круг силы ни с чем не сравнится, да ещё когда имеются жгуты захвата магии. Станислав, пошли. О чём таком задумался? Поторопил меня директор, прерывая размышления. Идём, кивнул я. В актовом зале, где происходила регистрация участников, нам вручили анкеты и попросили их заполнить но предварительно проверили у меня удостоверение личности, у Мурзиво попросили бумагу с результатом соревнований и заявку на участие в этом. Вот в чём смысл бумажной волокиты, если у них в журнале все данные уже есть. Пожилая женщина, которая с нами занимается, сверяет каждую цифру в этом толмуде. Эти мысли я и задал, на что получил окончательный ответ. Молодой человек, таковы правила, и не вам нам указывать, как работать поджала тонкие губы дама в пореке. Мурзиф ощутимо пнул меня ногой по щиколотке, мол, чтобы не нарывался. И чего он так заискивает перед старой грымзой? Вот с первого взгляда мне не приглянулась женщина, с презрением на лице. Молчу, кивнул я и стал заполнять анкету. Стандартные вопросы: фило, где и когда родился, учился, какие достижения имеются, должности, если работаешь. Ну, честно всё написал, в том числе, что являюсь главой клана парфюмеров. Зато обратная сторона анкеты заставила задуматься. Потребовалось описать внешний вид искусственного создания и дать его краткую характеристику, указать размеры, способности и предназначение, из каких материалов и как происходило создание выявившиеся побочные свойства и умения, назначение в повседневной жизни. И на все эти вопросы необходимо ответить, задал я вопрос Грымзе. Разумеется, кивнула та. На какое-то время задумался, отложил в сторону анкету и заявил: "Издеваетесь? Мало того, что тут не хватит места, так ещё и никто не станет рассказывать правду. В общих чертах могу что-то перечислить, но методику создания увольте Стас «Ты чего?» – прошипел Мурзев, заискивающий, улыбнувшись, удивленной пожилой женщине, которая ведет запись участников. «Уважаемая госпожа, вы моего ученика не слушайте. Он сейчас все, что требуется, заполнит». «Не собираюсь», – скрестил я руки на груди. «Молодой человек, а что вас так за дело?» – Грымза взяла в руки анкету. «Стандартные вопросы». «Хм, а на них можно дать короткие ответы?» – прищурился я. «Разумеется!» – пожала плечами пожилая женщина. «Хорошо!» – согласился я. Грымза передала мне незаполненный лист. «Я, недолго думая, указал примерный рост и вес хорька, напротив способности вывел разные, методика и материалы всевозможные, назначение, сопровождение по жизни». На десяток оставшихся пунктов ответил в том же стиле, после чего протянул бумагу даме. «Устроит?» – спросил женщину. «Вполне!» – ознакомившись, ответила та. «Разумеется!» Только один пункт следует подкорректировать. Какой? уточнил я. Разум и составляющие, указал это пальцем на строку в анкете. Уточните, может ли действовать ваше существо самостоятельно и какие для этого использует функции? Другими словами, на чём основывается его жизнедеятельность: на проявлениях за счёт магии или механики? Дописал требуемое, после чего получил ещё несколько бумаг и пояснений со стороны пожилой дамы. Выберите, по какому направлению собираетесь представить своего голема. Учтите, если попадёте в финал состязаний, то там произойдёт личное соревнование между участниками. Не совсем её понял, но изучив документы, задумался. Этапы состязаний значительно разнятся, но для моего питомца подходит только одно охрана. Вряд ли он сможет соыскать славы среди прислуги по хозяйству, выиграть конкурс красоты и проявить себя в решении сложных научных задач. Но ну, про узкую направленность вовсе не стоит говорить. Харёк в певцы или повара не годится от слова совсем. Тем не менее, решил посоветоваться с питомцем. Джейдер, что выберем? Есть пара направлений, где можем отбыть номер и слиц соревнования. Хозяин, ты заложил во мне определённые черты и принципы, спокойно ответил зверёк. Сдаваться и останавливаться перед трудностями в их перечень не входит. Разумеется, надо участвовать в охранном конкурсе. Сумею ли победить вопрос, но зато получу практику и на серьёзных противников посмотрю. На этом и порешили. Грымза, услышав мой выбор, предупредила, что теперь обязан сегодня показать ей своего голема. Станислав Викторович, учтите, если до 16:00 я не увижу ваше создание, то Грымза улыбнулась, демонстрируя идеальные зубы. "Сниму вашу заявку и школьной администрации", посмотрела она на Мурзиева, который поёрзал в стуле. "Вынесу порицание со всеми вытекающими последствиями". "А можно узнать, что это за такие последствия?" не удержался я от вопроса. "Финансирование, штрафные санкции, распределение премий", с едовитой улыбкой ответила пожилая дама, убирая в папку документы, подписанные мной и Семёном Павловичем. «Готов хоть сейчас продемонстрировать своего питомца», – спокойно ответил ей, а директор смахнул со лба капельку пота. «И чего он так нервничает?» «Ну, не получит денег на развитие школы. Так как-то до сего момента она существовала. Даже имеется неплохой компьютерный класс с выходом в Информ. К тому же знает, что я свои обещания держу и раз тут сижу, то в отказ не пойду». «Хм, э, простите, мы уже общаемся без малого часа». «А как к вам обращаться, не знаю», — проговорил я, криво улыбнувшись, сидящий напротив пожилой даме, к которой испытываю антипатию. «Пожилая женщина вызывает отторжение своей снисходительностью и презрением, плохо скрываемым. Догадываюсь, о чем она думает. Мол, каким-то образом попали на княжеские соревнования, а сами приехали из провинции, где априори никто не мог создать что-то достойного. Жалко ей терять время на нас, а в частности на меня». «Разве я не представилась?» Удивилась дама. "Нет", коротко ответил я, сделав вид, что не замечаю знаки господина Мурзиева. "И вы понятия не имеете, кто с вами проводит собеседование?" уточнила пожилая женщина. "Если бы знал, то не спрашивал", пожал плечами, но у диагностику ради интереса запустил, хотя и не хотел тратить энергию, которую не так-то просто в городе собрать. Как уже и догадался, передо мной сидит сильная стихийница, у которой постоянно выставлены щиты, в том числе и на внешность. Как так-то престарелая женщина не молодится, а наоборот подчёркивает свою непривлекательность. Для чего ей такой образ? Хозяин, у неё сильный амулет, который работает и создаёт непонятную иллюзию, подсказал Джейдер, от которого я не стал скрывать, что сканирую оппонентку. «Да, действительно, есть. Под блузкой дамы магическая штучка на золотой цепочке. Но зачем она переворачивает жизненные потоки вокруг фигуры пожилой дамы?» «Стоп! А с чего я решил, что она пожилая?» «Демонстративный парик, морщины и грузное телосложение. Опять-таки макияж на лице наложен в мастерский, но направлен на недостатки. Попытка определить реальный возраст собеседницы неожиданно не принесла результата». По моему щупащутиму ударила тонкая силовая плеть, предупреждая, что тот слишком обнаглел. "А вы не так простые?" удивлённо покачала головой дама, которую я вывел из разряда пожилых и заменил на неопределённый возраст. "Хозяин, а что если под личиной скрывается не самка, а горошил меня предположением голем?" "Сколько раз тебе повторять, что есть мужчины и женщины?" отправил я Джейдеру своё негодование. Ну, иногда ты сам употребляешь такие определения, возразил тот. Грани не нахожу, хотя и стараюсь. Есть определённые половые признаки. Достаточно, перебил я его, пытаясь магическим зрением рассмотреть собеседницу. Даже подключил дар, доставшийся от Марианны, но желаемой чёткости и резкости не получил, наоборот. Заметил, что часть деталей расплывчита, и это является ещё одним подтверждением, что мне дурят мозги. Хорошо. Елизавета Матвеевна Гарцева, декан университета, произнесла дама. Честно говоря, её имя и статус ничего не говорит. Очень приятно, вежливо улыбнулся женщине, возвращаясь к участию в соревновании, готов сейчас продемонстрировать своего питомца. Вот как? И где же он? удивилась госпожа Гарцева. У меня в рюкзаке, спокойно ей ответил Елизавета Матвеевна постучала по столешнице ногтем указательного пальца, внимательно меня осматривая. В её глазах сумел различить искреннее удивление. И чего она в анкете же описал габариты Джейдера? Что-то меня кольнуло. Какое-то несоответствие. Уставился на палец женщины, он не соприкасается с поверхностью стола, но издаёт звонкий стук. «Вижу коротко подстриженные ногти, чуть прищуриваюсь, и изображение плывет, так как уже понимаю, что к чему. Ну вот, темно-красный маникюр на ухоженном пальчике, а ноготь имеет совершенно другую длину и форму. Еще бы пришло понимание, для чего Гарцевой менять свою внешность и выглядеть, вот честно, мерзко». «Пойдемте в одну из смотровых аудиторий», — поднялась со стула декан. «Да, господин», — она взяла анкету «Анкет». Мурзиев. На этом с вами на сегодня прощаемся. Подходите, если желаете завтра в 10:00 утра. В это время начнётся первый раунд состязаний. Как скажете? ответил Семён Павлович, вставший вслед за женщиной. Станислав Викторович, вы готовы? уточнила Елизавета Матвеевна. Всегда готов, хмыкнул я. Прошу за мной. кивнула она в сторону одной из дверей, ведущих куда-то внутрь универа. Обратил внимание, что желающих подтвердить участие в соревнованиях не так и много. Всего три места заняты. И мои сверстники заполняют бумаги. Правда, выглядят соискатели, не чита мне. Два парня в дорогих костюмах. Даже бриллиантовые запонки смог рассмотреть. Девушка и вовсе словно из салона красоты вышла, а украшение нацепило, что глазам больно. Явно кланы не бедствуют, а за воротами универа их ждут шикарные лимузины. Явно. Странно, но стелы и стеша не кичатся своим положением, когда с ними общался, не делали каких-то различий между своим и моим статусом. Молодой человек, а вы знаете, что в случае, если займёте одно из призовых мест, сможете получить в нашем университете бесплатное образование, поинтересовалась госпожа Гарцева, заметив, как я изучал своих возможных соперников. Ну, точнее, тех, кого представил на суд комиссии искусственно созданных големов. Что-то сомневаюсь, что блондинка задумчиво читающая анкету способна на такое. И оплачивать обучение не придётся, уточнил я, прикинув, что если она ответит положительно, то игра может стоить свеч. "С чего бы?" искренне удивилась Елизавета Матвеевна. "Речь про поступление, или не знаете, какой конкурс на место? Понятия не имею", пожал плечами и уточнил. "Простите, а этот университет имеет какую-то специализацию?" Различные направления артефакторики в зависимости от выбранной специализации, почему-то со смехом ответила декан. "Понятно", пожал я плечами, но всё же решил пояснить. "Документы никуда ещё не подавал, хочу осмотреться". "Мы пришли", объявила Гарцева, отпирая замок на внушительной двери. Помещение, защищенное силовым магическим куполом, это определил сразу. А на вид самая обычная аудитория. На стене большая учебная доска, столы и стулья для учащихся, кафедра для учителя. Есть несколько длинных столов, на которых лежат различные инструменты, начиная от кувалды и заканчивая скальперем. Присутствует два стеклянных шкафа, за толстыми стеклами которых находятся различные реактивы. Нет, первоначально ошибся. На лекционную аудиторию это не похоже, но сходство есть. Правда, на специализированную мастерскую тоже не тянет, приточно-вытяжная вентиляция самая обычная. Окон всего два, а вот солнечные лучи странно преломляются, проходя через стёкла. Потоков энергии нет, словно вакуум какой-то. Странное место, делая несколько шагов внутрь аудитории, сказал я. Тут проводятся лабораторные занятия, пояснила декан. Оборудование очень разное, ответил ей, продолжая осматриваться. И простите, какое-то топорное Продолжим обсуждать это место или приступим к проверке вашего создания, внимательно изучая, как реагирую на окружающую обстановку, уточнила Елизавета Матвеевна. Джейдер, твой выход, мысленно обратился я к своему питомцу и сняв рюкзак, поставил его перед собой. Хозяин, анализ показывает нехорошие последствия. Вероятность успешных переговоров, если их можно таковыми считать, близка к нулю. «Наша собеседница, сильнейшая одаренная, является стихийницей и может с легкостью управлять энергетическими потоками. Не лучше ли признать поражение и отступить?» – выдал голем, сильно меня удивив. «Мало того, он не поспешил покинуть свое теплое место, даже не шевельнулся в рюкзаке. Предлагаешь сбежать? Но почему? Чего испугался?» – задал я сразу несколько вопросов Жейдеру. «В этом месте она стала намного сильнее», – заявил мой питомец, а потом попытался объяснить. Присмотрись. Самка, прости, женщина имеет какую-то необъяснимую власть в этом помещении. У неё есть связь с контуром защиты. Подозреваю, что она может изменить её структуру и сделать атакующей. Отразить удар такой силы не сможем. Тут копилась энергия годами, если не десятилетиями. С чего ты решил, что она на нас нападёт? мысленно хмыкнул своему питомцу. Не забыл, что мы на соревнования заявились. Давай, выходи на осмотр, не трусь. Я тебя предупредил, буркнул голем каким-то поникшим голосом и выполз из своего убежища. Хм. Джейдер пытается удержать сразу несколько щитов, в сторону деканши не смотрит. Големы в самом деле готов к любому повороту событий. Я угрозы от дамы, внимательно рассматривающей хайка, не ощущаю. Интуиция молчит. Однако пару посылов заготовил. Заразил меня Джейдер своей подозрительностью. Интересно склонила голову к плечу Гарцева. «Существо имеет независимый источник, связанный со своим создателем. Структура более-менее понятна, но способности не ясны. Честно говоря, сильно сомневаюсь, что выбрано правильное направление в состязании. Охранник из этого голема вряд ли окажется хорошим. А если внимательно изучали раунды состязаний, то и вовсе его шансы малы». «Хозяин, нас с тобой обижают!» мысленно воскликнул Жейдер. Очень интересно, прищурилась декан. Жгуттов управления несколько, в том числе можете общаться. Это как? женщина перевела на меня взгляд. А что в этом такого? пожал я плечами. Для чего мне питомец, который не сможет предупреждать об опасности или каком-либо событии? Ладно. Так как насчёт небольшой проверки способностей? уточнила госпожа Гарцева. Мы, как понимаю, за этим сюда и пришли. Немного раздраженно ответил я ей. «Голем готов. Можете действовать». «Отлично!» — чуть прищурилась декан. А вот то, что произошло следом, я никак не ожидал. Елизавета Матвеевна посмотрела на свою ладонь, дунула на нее и в мою сторону полетел силовой жгут. Отреагировать не успел. Выставленный щит не выдержал и лопнул. Жейдер как-то невнятно пискнул и прыгнул на перерез по ссылу декана. Магическая веревка обвела мои ноги, но сразу ослабла. Харек перерубил жгут взмахом лапы, на которой показался длинный коготь. Следующий удар от Гарцевой походил на воздушную стену, с той оговоркой, что она со скоростью реактивного самолета отшвырнула нас с питомцем в сторону двери. «Можете сбежать! Выход свободен, но тогда не допущу до состязания!» Направляя в нашу сторону электрический разряд, заявила экзаменаторша. Кстати, такой красивой и большой электрической дуги, причудливо переломленной в нескольких местах, никогда видеть не приходилось. Мало того, скорость, с которой она приближается, очень мала. Елизавета Матвеевна с лёгкостью управляется таким мощным зарядом. А есть ли этот боевой удар магии в реале или всё просто иллюзия? Отправляю диагностический щуп, но сомнения не подтвердились. Даже зубами пару раз стукнул от разряда ставить щиты или нейтрализовать молнию. Деловито освямляется Джейдер и сразу же добавляет: "Могу встречный удар организовать, женщина отвлечётся и мы поджаримся". Перебиваю своего питомца. "Ты же видишь, что госпожа Гарцева контролирует своё заклинание. Обмен мысленными фразами занимает пару тысячных секунд. В стрессовой ситуации часто приходят нестандартные решения. Вот и сейчас такие варианты пришли в голову". Измени свои размеры, трать запасы силы, одновременно произведи удар льдом, и когда проверяющий потеряет концентрацию, то перехвати и впитай в источник сгусток энергии, который образует электрическую дугу. На одном дыхании произнёс я и выставил перед собой водный барьер, надеясь, что Гарцево прекратит атаку из-за слишком различных стихий. Надежда, что декан пожалеет аудиторию, не оправдалась. Шипение, клубы пара и молния всё это приблизилось к нам с големом ещё на пару десятков сантиметров. Джейдер не подумал оспаривать мои слова или предлагать другие варианты. Впрочем, времени на это нет. Харёк своим единственным писком, переросшим вместе с увеличившимися габаритами в грозный рык, выставил перед собой передние лапы, а из его оскаленной пасти вылетело десяток льдин с острыми гранями. Сразу же раздался хлопок. Пара в лабораторской стала столько, что разглядеть ничего невозможно даже в паре сантиметров. Получилось или нет, я приготовился к удару электрической молнии, надеясь, что несколько дополнительных щитов смогут её сдержать.